Вера в Бога и научные факты У нашего студента, пытавшегося совместить науку и религию, возникнет и вторая трудность. Почему часто оказывается, что вера в Бога, по крайней мере в Бога религиозного характера, выглядит иррациональна? Думаю, что ответ следует дать с научной точки зрения, используя систему фактов, пусть и не совсем полную, изученных человеком. Например, размеры Вселенной производят глубокое, ошеломляющее впечатление. Мы вращаемся на крошечном фрагменте, Земле, вокруг нашего Солнца, среди сотен тысяч миллионов Солнц нашей галактики и среди миллиардов других галактик. Существуют близкие биологические связи человека и животных одной формы жизни с другой. Что такое человек? Персонаж? появившейся к концу гигантского спектакля, который был лишь прелюдией к главному действию. Больше того, существуют атомы, из которых, по-видимому, построена вся материя. Ничто не может избежать той же конструкции. Звезды сделаны из одного и того же материала, и животные тоже, и сам человек, но сложность и возросла, появилась тайна жизни. Это великое приключение – созерцать Вселенную за пределами существования человека, осознать, как она развивается без человека. В подавляющей части Вселенной с ее бесконечно длинной историей нет биологической жизни. Когда окончательно сформируется объективный взгляд на Вселенную, станут понятны тайны и величие материи, тогда можно будет вернуться к объективному взгляду на человека как на материю, увидеть жизнь как часть глобальной загадки, ощутить опыт случайного набора признаков. Обычно нам остается только улыбнуться после тщетных попыток понять мироздание. Научные взгляды упираются в благоговейный трепет и тайну, за которыми скрывается пик неопределенности но они кажутся настолько глубокими и впечатляющими, что теория, которая все просто расставляет по местам, выстраивая сцену для Бога, наблюдающего за битвой добра и зла, кажется недостаточной. Давайте предположим, что это случай нашего усердного студента, у которого растет сознание греховности. Он верит, например, что отдельная молитва не может быть услышана. «Я не пытаюсь опровергать реальность Бога. Я пытаюсь, сочувствуя, высказать некоторую идею о причинах, почему многие приходят к мнению, что молитва бесплодна». Конечно, в результате этих сомнений сам их характер превращается в дальнейшем в этическую проблему, поскольку в религии который учил студент, мораль была связана со словом «Бог», и если Бога не существует, то что это за слово? Как неудивительно я думаю, что моральные проблемы в конечном счете оказываются относительно нетронутыми. Сначала, возможно, студент может решить, что несколько незначительных постулатов несправедливы. Боже он может изменить свое мнение, но в конечном счете придет к пониманию, что в основе своей моральные постулаты справедливы. В этих идеях должна существовать своего рода независимость, ведь можно сомневаться в божественности Христа, не отрицая того, что следует помогать ближнему, когда он взывает к твоей помощи. Можно придерживаться обоих этих взглядов одновременно. Надеюсь, вы заметили, что мои атеистически настроенные коллеги в обществе ведут себя вполне прилично.